В то время, как одни заготовители расстреливали загнанных в церковь, другие гонялись по улицам за оставшимися в селе жителями. Они убили на улицах еще 40 человек. Нагрузив на машины все продовольствие, найденное у крестьян, все сколько-нибудь ценные вещи, заготовители подожгли село. Большинство окружающих сел были также разграблены и сожжены. Вот. Значит, какую агрополитику избрали теперь оккупанты? Политику ограбления и полного уничтожения. Политику создания мертвого пространства, зоны, пустыни. Мы доложили на совещании членов подпольного ЦК наши наблюдения и выводы. На этом же заседании были определены задачи каждого соединения, каждого самостоятельного отряда на ближайшие месяцы. С того времени, как прилетел товарищ Коротченко, грузы в наш адрес стали приходить ежедневно тоннами. Оружие, боеприпасы, взрывчатка, мины мгновенного и замедленного действия, мины для подрыва эшелонов и для подрыва мостов, противотанковые, противопехотные. Наш аэродром принимал в иной день до десяти тяжело груженных самолетов. Кроме того, Часто нам сбрасывали груз и на парашютах. А так как аэродром Сабурова и наш были друг от друга всего километрах в тридцати, нередко случалось, что адресованные нам мешки и ящики попадали к соседям. Попадали и там застревали. Хотя Сабуров клялся и божился, что знать ничего не знает и быть этого не может. Так как наш общий командир-строкач пока не улетел, Мы с дружининым Рвановым Егоровым и еще несколькими товарищами поехали жаловаться ему. Генерал как раз прилег отдохнуть. Мы спешились и в нерешительности топтались при входе в палатку. Сперва шептались, потом заговорили громче. Строкач поднялся, вышел к нам и сразу же увидел, что мы крайне возбуждены. «Выкладывайте, что у вас? Не гулять же вы приехали!» «Да нет, так, пустяки. Кажется, догадываюсь. Грузы?» Строкач рассмеялся. «Догадываюсь я потому, что Сабуров ругает вас. Вы ругаете Сабурова, Ковпак и вас, и Маликова, и Андреева. Все друг друга обвиняют. Вот скоро разъедетесь на места действий. Не будет жалоб. А пока стоите впритык. Ну как бороться с перехватами грузов? Учредить инспекцию?» Прислать следственную комиссию? Ваш брат-партизан, как попадет к нему ящик или мешок, не читая адреса и не распаковывая, норовит припрятать. И не то что чужому соединению, соседней роте своего же соединения, не отдаст. Каждому хочется, чтобы его батальон, отряд, рота были самыми сильными, самыми обеспеченными и боеспособными. Ну-ка скажите честно, «Вы сами всегда отдаёте то, что вам не принадлежит». «А как же! Что ж, если у вас так хорошо поставлена воспитательная работа, поздравляю!» С оттенком иронии сказал Строкач. На этом разговор и кончился. Некоторые лётчики, уже после того, как мы получили всё, что нам полагалось, ошибочно выбрасывали на наш аэродром довольно много чужих сабуровских и ковпаковских ящиков, и мешков. Так как сбрасывали их чаще всего ночью, прочитать адрес было трудно. Или того хуже, наши люди распаковывали ящик в темноте, а доски сжигали, не читая, чье имя на них написано. Виновных мы старались воспитывать, говорили им, что они поступают нехорошо. Нашего начальника аэродрома мы стыдили особенно часто, но поздно. Груз увязан на подводе, замаскирован, попробуй его найти. Когда приезжали представители Сабурова, я с полной откровенностью говорил, что ничего не видел, не слышал, не знаю. Что говорить? Конечно, каждый командир, как и каждый директор предприятия, руководитель учреждения, старается заполучить, пусть в ущерб другим, в первую очередь для себя припасы и транспортные средства – и оборудование, то бишь вооружение, и прежде всего людей, нужных ему работников высокой квалификации».